Последняя история Эта история произошла с Башмаковым в день его отъезда из части, когда он демобилизовался. Утром Башмаков получил в штабе документы, распрощался со своими товарищами и со своими командирами, тоже распрощался, выслушал последние напутствие замполита части подполковника Кораблева, скинул за плечи весь мешок и пошел на станцию. мимо казармы, мимо парашютной вышки, мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту. Пришел на станцию, а там на платформе полно незнакомых солдат. И все, кто с чемоданами, кто с вещевыми мешками. «Что бы это могло значить?» – подумал Башмаков. Сел он в сторонке на скамейку и вещмешок положил рядом. До поезда еще долго. Тем временем солдаты начали строиться. Вдоль строя бегал низенький капитан и командовал «Подравняться, подравняться, левый фланг, разобраться!» И тут он увидел Башмакова «Товарищ, а вы что же?» — сказал капитан «Ну-ка быстренько в строй!» «Да я!» — начал было Башмаков, но капитан укоризненно взглянул на него и сказал «Разговоры! Отставить разговоры! Живо в строй!» И Башмаков подхватил свой вещмешок и послушно встал в строй. Ведь за три года службы он научился беспрекословно повиноваться приказам старших начальников. во! – скомандовал капитан. Все повернулись направо, и Башмаков повернулся вместе со всеми. «Бегом! Марш!» Все побежали, и Башмаков побежал вместе со всеми по той самой дороге, по которой только что шел на станцию. «Странно!» – думал Башмаков. «Очень странно!» Они пробежали мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту, мимо парашютной вышки, мимо казармы и остановились возле штаба. А из штаба вышел подполковник Кораблёв, замполит части. «Поздравляю вас, товарищи, с прибытием в нашу часть!» Громко сказал замполит. «Вы прибыли к нам из учебных подразделений, чтобы с честью продолжить!» И тут замполит замолчал, потому что увидел Башмакова. Башмаков стоял в последней шеренге и внимательно смотрел на замполита. Несколько минут замполит не мог выговорить ни слова. — А вы, рядовой Башмаков, откуда? — наконец спросил он. — Со станции, — сказал Башмаков, — согласно приказу товарища капитана. Солдаты в строю засмеялись. Подполковник Кораблев вопросительно посмотрел на низенького капитана, а низенький капитан очень смутился. — Ну что ж, — сказал замполит, — пожалуй, это даже весьма кстати, что вы здесь оказались. И он велел Башмакову выйти из строя. А потом сказал, — Вот перед вами, товарищи, рядовой Башмаков. Сначала он, так же, как и вы, прибыл к нам. Служба у него не клеилась, а теперь он увозит с собой одни благодарности. — Сколько у вас благодарностей, Башмаков? — спросил он. Башмаков беззвучно зашевелил губами. и начал загибать пальцы сначала на правой, а затем на левой руке. «Девять благодарностей, товарищ подполковник», – сказал он. «Вот видите, девять благодарностей», – сказал подполковник. «И еще ценный подарок», – сказал Башмаков. «И еще ценный подарок», – сказал подполковник. «А все благодаря старательности, настойчивости и сознательности». Правильно я говорю, Башмаков. «Так точно, товарищ подполковник», – сказал Башмаков. «Правильно». Потом замполит пожал Башмакову руку, и Башмаков опять пошел на станцию. Мимо казармы, мимо парашютной вышки, мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту. И успел на этот раз точно к поезду. Так благополучно закончилась эта последняя история. А впрочем, может быть, ее и не было вовсе этой истории. Ведь о ней нам написал сам Башмаков в своем письме с дороги. Но он вполне мог и придумать. Просто он знал, что мы все равно не поверим, если он напишет, что за всю дорогу домой с ним так и ничего не случилось».